и не думал делать никакого признания. Оживленный разговор вертелся вокруг самых различных тем. Гуляка был на редкость легкомысленным, и вот когда две карнавальные группы, соперничавшие между собой, встретились возле церкви святой Анны, Гуляка, воспользовавшись давкой, бежал к себе флор и, обхватив руками ее грудь, жадно поцеловал в затылок. Флор лишь вздрогнула, прикрыв глаза, и предоставила ему полную свободу действий, замерев от страха и наслаждения. Эти первые встречи, хотя между влюбленными не произошло никакого объяснения, были поистине незабываемы. Каждое лето во время местных праздников Флор гостила у тети Литы и дяди Порто, которых очень любила. В феврале кулинарная школа обычно была закрыта. И на этот раз, 2 февраля, Флор отправилась полюбоваться на процессию в честь Еманджи. По волнам неслись парусники с цветами и подарками для повелительницы вод и бурь», от которой зависела удача в рыбной ловле и жизнь моряка. Флор подарила Еманджи гребень, флакон духов, дешевый перстень. Живет Яманджо в Рио-Вермельо, в молельне, что возвышается над океаном. Вместе с другими девушками из этого квартала Флор веселилась, принимая участие во всех праздничных развлечениях. Утром морское купание, после обеда прогулки к маяку, в и в Армаралину, иногда даже шпитубу, потом оживленные и утомительные репетиции карнавальной процессии, пикники в этапойе у доктора Натала, друга дяди порта или же на озере Абаэте, где пели под гитару и устраивали бои конфетти. Вечером прогуливались по Ларго де Сант-Ана или на Мориките, среди пестрых киосков, если не было танцев у кого-нибудь из знакомых. А иногда и без приглашения вторгались в дом, пугая хозяев и захватывали гостиную. Дом Порта, увитый цветущими растениями, стоял на ладере де Папагайо, а по воскресеньям дядя неизменно отправлялся на прогулку с другим любителем живописи. Жозе де Доме, уроженцем штата Сержипе и очень застенчивым человеком. Они писали дома и пейзажи. Лет пять назад, когда Розалия и Антонио Марайс уехали в Рио, Флор, который был одинок и грустный, почувствовала смутное влечение к этому крепкому и сухощавому кабокло, выглядевшему гораздо моложе своих 46 лет. Кабокло абориген Бразилии, метис. Поборов природную робость, Жозе предложил Флор написать ее портрет. Фон портрета был ярко-желтый и оранжевых тонов, от чего матовое лицо Флор совершенно преобразилось. Идиотская затея. Впрочем, что взять с этого полоумного, заявила донор Озилда при виде ослепительных красок. В изобразительном искусстве она признавала только хромогравюры из календарей. Однако Жозе де Доме так и не удалось закончить портрет. Флор пора было возвращаться на Ладейру до Алва. И хотя она обещала позировать по воскресеньям, так ни разу и не приехала. Она тоже не могла оценить живопись Сержится. Гораздо больше ей нравились его улыбки его одиночество, но чувство это не стало влюбленностью, ибо не назовешь же влюбленностью долгое молчание и мимолетные взгляды, пока Флор позировала. Скорее, это было увлечение, которое длилось несколько летних дней и оказалось неспособным победить Флор робость художника. В следующий свой приезд в Рио-Вермельо Флор встретилась с другом дяди очень сердечно, однако очарование прошедшего лета не вернулось, словно между ними и не было ничего.